Глава 27 Артерии Они вошли в туннели через старинный слив, бредя по мерзкого вида воде, полный трупов грызунов. Громадная сеть, словно артерии в теле, пронизывала грязное подулие Нижнего Стока и уходила за его пределы. Здесь воняло, воздух имел приторный запах от канализационной жары и выхлопа колоссальных подземных генераторов. Это были древние механизмы размером с приземлившийся звездолёт, их гул напоминал голос некого первобытного духа из глубин Земли. Маргравия не верила в подобную чушь, ей не требовались дикие истории, чтобы убедить себя в наличии сверхъестественного. Она знала, что оно существует, вот только её собственный опыт не выглядел какой-то романтичной сказкой. Там были кровь, ужас, гибель миров, это она знала. навсегда. Цена профессии Знать секреты, хранить секреты, учиться жить с ними. Тех, кто не справлялся, ждали безумие смерть или проклятие Она задумалась, жертвой чего из этого станет сначала. Возможно, это уже произошло. По крайней мере, зуд в теле поутих, хотя и не исчез полностью, словно существо дремало, спало, пока его опять не разбудят. Когда она вошла вслед за Хелл, взев слива, внутри забурлили старые воспоминания о ведолаге Ашанти, умиравшем сидя у стены и о двух пулях в его пистолете. Маргравия скривилась при этой мысли, подумав о судьбе, на которую она его обрекла. Ее натриевый фонарь рассекал темноту, и она поняла, что это не те же самые туннели, но почти наверняка часть более обширной сети, ответвления. Культ действовал здесь. Она не помнила, но проходы казались знакомыми. — Хел, почему мы здесь? — спросила Маргравия. Хел шла впереди по щиколотку вылистых стоках, однако скользила во мгле, издавая мало шума. В вязкой воде покачивались бледные трупы, похожие на коряги. Они вздувались от разложения, от сгнивших зубов остались черные пеньки, а на месте глаз зияли провалы. Многие были слишком крупными и человекоподобными для грызунов. «Когда чума усилилась, они расслабились», — произнесла она, не оборачиваясь и не сбавляя шага. «Я ждала, как грач на жердочке. Бледные меня здесь не беспокоили. Я умею быть неподвижной, когда захочу. Неподвижной, будто мертвые». Я наблюдала, и в конце концов они показались, открыто ведя свои поиски в темноте и сырости, в забытых местах. Маргравия не стала задумываться о том, как жутковато это прозвучало. «В этом подземелье?» «Да. Холодные красные глаза», — продолжила Хелл, — «клинки вместо конечностей и металлические тела, охотники, машины-убийцы, как я. Их послали отыскать это Я нашла его первой моргравий в зловещих техноцветах вспомнилась стычка перед тем, как они добрались до здания участка. Звяк-скрип, звяк-скрип, песня мясника, красная ненависть. Маргравия крепко зажмурилась, прогоняя картину. «Ты не машина, Хелл!» Убийца остановилась, слегка наклонив голову вбок. «Но разве я не инструмент, мама? Созданный для конкретной задачи, иными словами, машина!» Маргравия вспомнила, что говорила эти слова в точности так, как их произнесла Хелл. Приступ раскаяния оказался тяжелым. «Ты служитель Императора!» Приободрившись, сказала она. «И я хорошая?» В его и моих глазах ты праведна!» Похоже, Хилл задумалась. «Прости, что так долго искала тебя, мама», — произнесла она и двинулась дальше. «Мир внизу больше, чем я думала, и у него острые зубы». Маргравия бросила взгляд в тени, гадая, что там прячется и что все это предвещает. Равновесие возвращалось к ней медленно, тяжело. Не имея всей своей памяти, она чувствовала себя голой, незащищенной. «Сейчас все это не имеет значения», — пробормотала она, и мысли ее опять вернулись к ворочающемуся внутри паразиту, а также к вопросу, придется или нет хел убить ее, пока тот не вырвался на свободу. «Отведи меня к тому, что нашла». Она подняла глаза на искривленный потолок. Низкие своды поблескивали от конденсата, напоминая влажные кости грудной клетки. Путь уходил в темноту, в шепчущую пещеру, где слышались голоса и шевеления в сумраке. Ботинка что-то коснулось и Маргравия глянула вниз. Это была челюстная кость, плывущая в пене из черного пепла. Вместе с ней двигались и другие кости – палец, кусок черепа, фрагмент таза. Жуткий мусор. плавучее свидетельство массового убийства. Хелл тоже это заметила и обнажила меч, скрижетнув сталью по коже. — Уже почти пришли, — произнесла она. Без спроса пришло воспоминание о маленькой девочке, стоящей перед храмом, отдавшей свое имя во имя долга, о запахе дождя, о том, как за ней закрылась дверь и о слезах, что были потом.